Берта Крупп была дочерью Круппа, известного немецкого фабриканта. Одно из его дальнобойных детищ было названо Гросса Берта. С марта 1918 года немцы обстреливали Париж. Настоящее оболванивание производится собственными силами посредством одежды. и в этом проявляется инстинкт сохранения нации, если речь идет о настоящем члене нации. Чтобы пребывать в слепоте относительно несправедливости индивида Германии или чтобы всегда быть уверенным в справедливости индивида Франции, немцу не надо терять чувство справедливости, а французы его обретать. Достаточно стать патриотом. Господин де Шарлю... Обладал редкими духовными качествами, состраданием, великодушием, способностью испытывать привязанность к самопожертвованию, но в порядке компенсации, по разным причинам, среди которых должно быть следует указать на его мать, герцогиню Баварскую, он не мог быть патриотом. Он был одновременно плоть от плоти Франции и Германии. Если бы и я был лишен чувства патриотизма, и не ощущал себя клеткой тела Франции, быть может, я осудил бы об этом противостоянии несколько иначе. В детстве, когда я исправно верил тому, что говорили, я бы, конечно, услышав чистосердечные заявления германского правительства, не поставил их под сомнение, но теперь, когда прошло столько лет, я узнал, что мысли не всегда согласуются со словами. Я не только однажды открыл для себя из лестничного окна такого Шарлю, о существовании которого даже не подозревал, но еще и на примере Франсуазы, а затем и, увы, Альбертины, узнал, как обнаруживаются намерения, прямо противоположные произносимым словам. И, будучи сторонним наблюдателем, я не позволил бы ни одному, на первый взгляд, справедливому слову императора Германии или короля Болгарии обмануть мою интуицию, угадывавшую... как в случае с Альбертиной, их тайные замыслы. Но в конечном счете сейчас я могу только предполагать, что было бы со мной, не будь я тоже актером, не будь я частью актера Франции, ибо в ссорах с Альбертиной мой грустный взгляд и опущенные плечи участвовали в игре. Я был страстно заинтересован в своем деле, и я не мог достичь отстраненности. Отстраненность господина де Шарлю была абсолютной. Правда, поскольку он был всего лишь зрителем, все должно было склонять его к германофильству, раз уж в самом деле, не будучи французом, он жил во Франции. Он был достаточно тонок. Дураков во всех странах хватает. Живи он в Германии, немецкие дураки, отстаивая с глупостью и страстью свое неправое дело, наверняка бы его взбесили. Но поскольку он жил во Франции, французские дураки с глупостью и страстью, отстаивающие свое правое дело, выводили его из себя. Логика страсти, будь она на службе даже самого правого из всех правых дел, никогда не убедит того, кто этой страстью не охвачен. Господин де Шарлю остроумно опрокидывал любое ложное умозаключение патриотов, а удовлетворение, с которым слабоумный отстаивает свою правоту и свою надежду на успех, может взбесить кого угодно. Господина де Шарлю бесил торжествующий оптимизм людей, не знавших, как он, Германии и ее мощи. Людей, которые каждый месяц верили в ее окончательное раздробление, в следующем месяце и в конце года с не меньшей страстью пересказывали новые предсказания, словно не они столько раз проявили это ненадежное, но уже позабытое ими легковерие, говоря, если им о том напоминали, что это не одно и то же. Однако господину де Шарлю, обладавшему многими познаниями, к сожалению, осталось недоступно это искусство развлечения, когда хулители и Мане заверяли то же самое говорили о Делакруа. К тому же господин де Шарлю был жалостлив. Мысль о побежденном причиняла ему страдания. Он всегда был на стороне слабого, и не читал судебных хроник, чтобы не переживать тоску осужденного и невозможность умертвить судью, палача и толпу.